Павел Солнышкин. Кот в сапогах. Книга первая. История попаданца. Кот-попаданец. История моя, вам всем знакома. Таких, как я, вы тысячи видали. Я попаданец во Средневековье, а в первой жизни был Петров Виталий. Служил в спецназе и прошел Афганья. Потом в бандитах был, решал вопросы. И деликатные не раз я брал задания. Кого зарезать, застрелить, поджечь, пробросить. А в нулевые был я бизнесменом. И рейдил я заводы городские. И банк держал с валютным я обменом. И тёлки у меня были вот такие. Но вот в один чудесный летний день, когда сияло солнце над Москвой, на встрече той случился беспредел. И вот я здесь. Котёнок я слепой. Я не отчаялся, не стал дичать и ныть, завел знакомство с курами, со ослом. Я с младшим сыном мельника дружить старался, чтоб выстрелить потом. При этом не ленился и мышей ловил в подвале я исправно, от души, чтоб быть всегда в кондиции своей. Умел я ждать, но и умел спешить. Свой план прогрессорский в уме со всех сторон обтачивал я мысленно, детали уточняя. И главное в нем было, что патрон остался нищим, получивший лишь меня. И вот свершилось. Мельник помер тот, и мельница досталась старшаку. Мой друг осел середняку, а кот, я то бишь, вышел младшему сынку. Ну что ж... Теперь пришла пора определять проблемы нового моего босса, и стал я после знания расчехлять, чтобы жизненные все решить вопросы. Младший брат Мельника «В делах юридических был я всегда не силен, в делении благ среди братьев всегда в меньшинстве, наследством отцовским братьями я был обделен, и только вздыхаю о вредном их старшинстве». старший брат захапал и мельницу, и огород. Осла лишь оставил с котом нам с братом на двоих. И средний брательник осла загробастал, урод. Осталось мне пара сапог, да и то мне малых. Ну, кот еще, да он мышей половить, молодец. Да только вот негде мышей завести мне, увы. Хожу по полям из конца региона в конец. И негде несчастному мне преклонить головы. И кот с скотобаза замучил, что сил моих нет. Давай мне нашептывать рыцарский делексикон. Зудит и меучит. Учи, мол, патрон, этикет. Всегда пригодится, как в люди ты выйдешь, патрон. Какие, блин, люди. Мне б мясо кусок на кострец. И ноги обудь хоть какие-нибудь башмаки. А он куропаток поймал и унес во дворец. А там, во дворце... Вообще всё пожрать, мостаки. Ещё с позаранку меня заставляет бежать по три километра к пруду, закаляться в литке, потом отжиматься и пресс раз по триста качать и раз по двадцать подтягиваться на турнике. Ещё научил фехтовать меня палкой у кот, отстрел уклоняться и камни метать из прощи. А мясо подлец! Во дворец всё несёт и несёт, а мне, чтоб поесть, Оставляет лишь постные щи. И в озере плавать, и долго на попе сидеть, Сложив свои ноги калатчиком пятками вверх. И все в одну точку глядеть, и глядеть, и глядеть. Мол, так ты постигнешь патрон озарения сфер. Ну, право, позвольте, сударыня, будьте добры. Хе-хе, как болтать научился я, любосмотреть. Экзамен коту я держал благородной игры. И выдержал. «Сдал, проглядущий я тот этикет!» И вот с позаранку котяра меня разбудил, к пруду у дороги привел и раздел до порток. «Ныряй!» — говорит. «И в воде по лопатке сиди и криком кричи!» «Помогите!» Вот так, молоток. А спросит тебя, говорит. «Кто такой?» — отвечай. «Маркиз Карабас!» «Запомнил? Смотри, не забудь!» И вот я стою во пруду, челюстями стуча. Что, вроде бы едут? Ну, с Богом! Эгей! Кто-нибудь! Мельник. Я с утра до вечера, как заводной, Все таскаю кулис с мукою. Колесо вращает речною водой, И меня вращает с собою. У меня жена поперёк себя, С каждым днем становится шире. И всегда она поперек, грубя, говорит. Нет, не жить с ней в мире. Я хотел бы однажды забросить все, плюнуть в реку и, вытряхнув брюки, на дорогу встать и пойти вперед и в карманы засунуть руки. Но по лавкам семеро и старшой скоро женится. Как все бросить? Я в округе всей человек большой. Мельник, че? Какие вопросы? То ли дело, брат мой, Балдой-балда, сапоги да кошак в котомке. Ушуршал куда-то, ну, как всегда, вот такие у бати потомки. Почему ж мне кажется, что меня все ж обставил меньшой брательник, если он, по сути, простой бедняк, ну а я зажиточный мельник? Он ушел куда-то за черный лес королевскому главному тракту. И не знаю, каких красот и чудес насмотрелся он там, Но так-то, больше вряд ли разжиться он чем-то мог. Все ж, блаженный он, идиот. Не бывало еще, чтоб кому помог Выйти к счастью, плутишка-кот. Средний брат Мельника Мы со слом друзья от яслей, Друг для друга близки по духу. Он упрям, и я не смирней, Он осел, и я не умней. Оба любим жить веселей. Оба громки громкие долопоухи. Мы с зари до да самой звезды Занимались мелким извозом. То для брата возим кули, То везем с нахепчел ульи, То племяшку в город связи По боку жара и морозы. Но мы оба знаем о том, Что судьба бывает иная. Мой осел дружил с тем котом, Был тот кот матерым плутом, Так что я уверен, Потом мы еще пробраться узнаем. Пусть торшой гоняет меня По своим делам окаянным, Пусть задержит плату три дня, Пусть его ерится жена. Есть у нас со ослом мысль одна, Убежим с ним в дальние страны. Сяду я верхом на осла, Я поеду вдаль по дороге, И пускай несет он меня, Суету на путь обменяв, Чтобы нас судьба принесла К счастью через злые тревоги. Не нужна мне дочь короля, Не нужны дворцы мне, столицы, А нужна цыганская дочь, Чтоб могла все бросить и прочь, Чтоб со мною, любимым, дав ночь На своей красивой ослице. Кот в сапогах. Мой хозяин остался босс, И в депрессии дух свой гложет, Потому что его вассал сапоги его и надел. Но так надо, хоть он и босс... Но активы берет кто может. Сделать так, чтоб актив хоть мал, а принес много крупных дел. Мой хозяин три дня не жрал, хоть ловил я в полях куропаток. Потому что я все их унес, в королевский отдал дворец. Потому что весь капитал инвестировать в дело надо, чтобы в будущем он подрос и с принцессой принес свинец. Мой хозяин остался гол, я оставил ему лишь кальсоны. Он в пруду у лягуша чем стал, по грудке в ледяной воде. Потому что момент пришел ставить все на одну корону. Потому что момент настал быть в короне или нигде. И теперь мой хозяин одет в самый модный калет попсовый. Королевский ему портной забабахал крутой прикид. Он с принцессы уж тет-отет, да в карете, да на ресорах. И с улыбкой на них король и седла своего глядит. Что ж, дела тут идут на лад, и пора ускорять события. Где там гроши мои лежат, надо в дело пускать и их. Я готовил электорат, финансируя их забытие. И теперь они все кричат, что мой босс есть хозяин их. Вот и замок. Ну что, мне пора. Коль фортуна не изменила, этот пункт бизнес-плана слаб, но пугливых не любит честь. Эй, привратник, пусти до утра, дай сметанки, да ломтик мыла, чтобы отмыть мне с передних лап грязь дорог перед тем, как есть. Подкреплюсь и пойду на поклон, к клюдоеду я к самому. Рассказать ему анекдот из двадцатого века, что ли? А как пьяным напьется он, я на понт его тут возьму. Станет мышью и прям мне в рот, хрум, и нет великана боли. Петух на мельнице. Я считаю кота предателем. Нашей дружбы веселой такой. Сколько раз мы, трое мечтателей, Обсуждали наш план мировой. Сколько раз мы детали просчитывали, Мозговых сколь штурмов провели. А в итоге, как не перечитывай, Вокруг пальцев меня обвели. Как делить стали братья-наследники Нашу мельницу между собой. Кот достался младшому бездельнику. И спокойно ушел на покой. И осел, тоже и удушка тот еще, Убежал вместе с средним братком, И остался в курином ястойбище Одиноким таким петушком. А ведь план был вполне наш реальный, Он прописан был до запятой, Ведь осел, кот, петух, То нормальный коллектив музыкальный такой. Мы бы в Бремен втроем убежали, И взошла бы звезда в небосвод, Про любовь мы бы песни лажали и лобали. Так правильно? Вот. Но, как выяснилось по итогу, и осёл, и пронырливый кот оказались, судить, если строго, абсолютный бессовестный скот. И теперь прозябаю с курями. Я в курятнике старом своём. Куры-дуры, они не ровня мне. Я закрылся в смятенье моём. Осёл. Ничего лучше нету на свете, Коль на мельнице служишь ослом, Чем средь жаркого теплого лета Постоять у амбара с овсом. А еще хорошо возле речки, Привезя на погрузку муку, Пообщаться с веселой овечкой И до ветру сходить на лужку. А еще обожаю болтать С кожаком что на мельнице вырос. Вот у Мища, таким бы мне стать, Я бы имел бы, наверное, свой выпас. Он рассказывал мне о местах, Где никто из нас не бывал, И тогда я ходил весь в мечтах, И все время тогда я мечтал. Но такие часы очень редкие Были в жизни моей до поры, Когда сдох старый мельник, И детки разделили наследство дары. Я достался второму ребенку, И возил он на мне целый год, Но цыганскую встретил девчонку И отправился в дальний поход. Ведь травил всегда байки от кошки, Я мешходок ему в перекурах, И мечту заранил его бошку, О дороге на лоне натуры. Ну, понятно, на мне он тащится. Отучился пешком уж давно. И девчонка на белой ослице Тоже ехала с ним все равно. Провели мы в дороге три года. Люди пели, а мы их везли. И привык к такому походу И отвык я таскать те кули. И с ослицею мы подружились. И родился осленок у ней. А хозяин с хозяйкой женились. Будет скоро еще веселей. Мы поедем тогда в город Бремен. Там гребут музыканты моржу, И плевать мы хотели, что мельник Носит сам те кули на боржу. Средний брат. Мы со ослом скитались по планете, По дороге и по перелесьям, По долинам и по взгорьям этим, И везде мы пели свои песни. Пел я песни о родимом крае, Ослик подпевал мне дребезжа, И за то, что ходим мы скитаясь, Люд простой прозвал меня Хаджа. если ж спрашивали кем я был когда то то ответ всегда мой был один был на мельнице я средним братом и зато в народе стал я на средин так и ходим мы со слом по свету песни все горланем о своем и скажу вам братцы по секрету очень мы недурственно живем местный житель скажу вам ребята день удался хороший я куш сорвал Серебряный грош в кошельке завелся, А дел-то всего лишь соврал. Котяра матер в крутых сапогах Бежал мимо поля надысь, И мне предложил прямо на этих лугах Монету срубить за каприз. Сказал, надури чувака одного, Что мимо проедет в карете. Скажи, кабарас тут владелец всего, Всего тут верховный владетель. И сразу сует мне серебряный грош, Хороший он парень, приличный. Такой, коль попросит, бесплатно соврёшь. Тем более, к тому я привычный. Ведь огар наш, паскуда, туды его так, Замучил налогами, сука. И коль не соврёшь, будешь круглый дурак, Голодный, такая вот штука. А если ему на глаза попадёшь, Когда он голодный сам, То в раз освежует, и в суп упадёшь Картохом и чеснокам Так я и соврамши, и этому рад. Спросили, сказал Карабас. Карета умчалась, и стал я богат. Есть грошек умный про запас. Вы, граждане кошки, всегда сельвупле. Коль надо соврать, я готов. Хоть каждой карете на этой земле я буду кричать про котов. Монарх. Уж не знаю я, сколько у парня земли, сколько душ крепостных и свободных, но сдается мечтали бы все короли, чтобы взять был с таких благородных нет ни выправкой рыцарский парень блистал ни умом ни риторикой взял он я бы полкоролевства отдал за кота, что даст форм моим всем вассалам. выглядите, как чешет, ну любо смотреть словно всадник на лошади быстро, а какие советы да Обалдеть! Я б своих его сделал министром. У меня из советников каждый мне врет. С них проблемы мне лишь нарастают. А у парня советник решающий код. Он проблемы берет и решает. Да, дочурка моя удалась, хороша. Нет на свете девчонки пригожи. Но закалки отцовской в ней нет ни шиша. не хватает и хватки бульдожий оставлять на нее королевство мо растерзают соседи потом но с маркизом таким будет шанс у нее а особенно с этим котом ко бы шел мне сейчас восемнадцатый год я бы большего в жизни добился впрочем коли у меня был такой бы вот кот я бы вовсе тогда не женился маркиз карабас Спросите кота, чья рожь колосится кругом. Маркиза де Карабаса будет ответ. И хоть людоед местный был вам отлично знаком, вы сделали вид, что поверили, чтобы и нет. Пусть мы познакомились только едва час назад, когда вы в карете проехали мимо пруда. И был я лишь в мокрых в кальсонах, наливших назад. Вы сделали вид, что поверили, чтобы и да. Спросите кота. «Чей там замок на круче горы? Маркиза де Карабаса», — ответит вам кот. «И хоть пропадали здесь путники с давней поры, вы сделали вид, что поверили? Вай, боенот! Но рыжий мой плут запропал в самый нужный момент, и мне остается беседу вести самому. Скажу, что маркиз, но украден был мой документ. Вы сделали вид, что поверили? Но почему?» Неужто столь добрым и статным стал внешний мой вид, Когда надо мной поработал дворцовый портной? Зачем же, принцесса, все утро вы делали вид, Что верите в то, что наплел вам котяра плутной? Но пусть, будь что будет, момент тот уже недалек, Раскроется низкий обман мой и шея в петле. Коту благодарен я буду за счастье глоток, За то, что был с вами я рядом на этой земле. Принцесса. Забавный маркиз этот странный. Простой, как цехин. Красавчик, но скромный. манерности чушь совсем. У нас при дворе не сыщешь таких мужчин. У нас при дворе хлыщи и пижоны все. Он так заикается славно, когда смущен. И так незатейливо врет, что совсем не злит. и кстати Когда ему шили наряд еще, отметила я, что сам и он отлично сшит. Но это я по секрету, иначе мне старуха моя Дуэнья задаст ремня, а вот у маркиза на новом его ремне я бы славно повисла, когда б он связал меня. Отец мой все спрашивал, спрашивал, чьи поля, чьи пашни и чьи леса вдоль дорог видны. А я понимала, что вся эта вот земля, И замки все, без маркиза, мне не нужны. Ах, если бы был он смелее со мной чуток. Ах, ка бы сказал, что просит руки навек. Сказала бы я тогда, что отец мой строг. Но я согласна, даже на ночной побег. Но что за шум, что за грохот, а драки нет. Зачем с малой свитой мы едем под замка свод? Неужто забыл мой отец... Что тут людоед С поры наших дедов жил И сейчас живет. Привратник в замке Огра Привратником был Я всю жизнь свою горькую сроду. В семье у привратника Вырос отца моего. И дед мой у Огра В твердыне стоял на воротах, Мосты опускал и решетку Вздымал для него. В те давние дни воевал Огр С людьми постоянно. Громил разных доблестных рыцарей пачками он, а после их жарил и парил, всегда был гурманом, и с перцем заморским варил ароматный бульон. Нам, слугам, канина на ужин порой доставалась, и было житьё с точки зрения мяса вполне. Дорожь в изобилии с полей завсегда собиралась, и хлеб наш насущный имелся у нас в каждом дне. Но помнили мы постоянно, что тоже мы люди, что Огор жрет сестер наших с братьями день ото дня. И после, на страшном суде, нас Всевышний осудит. И тот диссонанс когнитивный все мучил меня. Всегда, когда босс наш не слышал, я путникам пришлым шептал «Уходите, здесь Огор проживает, злодей!» И многим, надеюсь, спасение с этого вышло. Спасти удалось таким образом многих людей. Сегодня же босс не в отъезде. Не спит и не срет он, В сортире дворцовом, Закрывшись от мира, сует. И слышал он стук этот громкий В твердыне ворота, И путнику бедному больше спасения нет. Иду, открываю. Ну, слава святым! Людоеду не нужен сей путник, Вошедший под замковый свод. Не будет ни жарен, Ни спарен, ни сварен к обеду. Ведь не человек он, А рыжий с полосками кот. Кис-кис, Проходи, мой хороший, покушай сметанки, Тебя не обидит никто здесь, не бойся, дружок, Мурчанием своим мне залечишь на совести ранки, И будет мне легче нести мой тяжелый урок. Мышь, твои когти вонзились мне в сердце, Морду сжали клыки твои мокрые, Сапоги раздавили мне горло, Наступив для удобства на хвост, Мне с тобою силой не меряться, Лишь секунду назад был я огром, но поддался твоим уговорам, стал мышонком и понеслось. Ты поймала меня, играя в сапогах, симпатичная кошка. И понятно, в мышином теле я не слишком-то ловок стал. Свой кошачий обряд начиная, поддавалась ты, но немножко, а потом коготком поддела и бороться я перестал. Почему мы огры такие, все доверчивые к их песням, Почему отзываемся сразу на мурлыканье сладкий стих? Все, что нажили в жарких битвах по людским городам и весям, все достанется карабасам и принцессам холеным их. Кошка, кот, да какая мне-то нынче разница в положении, в каковом оказался только превратившись в мыши на спор. Ох, и хитрый котяра этот, прямо рыжий шпионский гений, так развел меня, как ребенка. подведя к тому разговор. Все тщеславие мое хмельное, раззадоренное привычкой, что нет равных мне в лютой сети среди местных живых существ, я повелся на уговоры, на похвальные возвелички, на мяукающие речи, на мурчащую сладкую лесть. Сытый кот. Ну что же, людоед ням-ням повержен, и настроение Резко вошло в плюсах. Уж очень я к мышам сырым привержен, Коль говорить о кулинарных вкусах. А этот мышь я вам не говорил, Такого вкусного я в жизни съел впервые, Ведь дар магический, который в нем тут был, Улучшил его свойства вкусовые. Надеюсь, мне он перейдет в наследство, Коль передастся он таким путем Без бочного эффекта людоедства чтобы стать мне превращенческим котом. Ведь львом оборотишься — это бонус, который в жизни мне б не помешал. И я теперь никак не успокоюсь, сожрав всего волшебного мыша. Ну что ж, иду я рушить злое чудо и замок приводить в приличный вид. А то мой босс с невестой скоро будут. И надо слуг учить, что говорить. Эй ты, превратник, подь сюды, я не обижу. Лишь огорчу, коль будешь возникать. Когда подъедут, мост спусти пониже и начинай решетку поднимать. Эй, повар, быстро делай угощенку, но чур без мяса, только из плодов, а то поди там разбери, из чьей печенки паштет и фарш, из чьих там потрохов. Эй ты, лентяйка, живо драй полы нам, а ты, бездельница, меняй везде портьер, а ты, говнюк с настойкой полыни, все стулья протирай и шифоньер. Так, вы, ковер свернули живо, и в мусорку его загажен весь. А ты куда бежишь такой ретивый? Стремянку взял и к паутинам лезь. Чего у нас еще? Зажечь все свечи, перины в будуарах поменять. Ну, вроде все, пора. Трубите встречу, пошли скорей ворота открывать. Король в гостях. «Нет, я действительно в кота почти влюблен. Маркиз избавил нас от тысячи проблем. Был этот замок людоедом населен, а нынче безопасный он совсем. Боюсь представить, что происходило, когда Маркизова неистовая рать сию твердыню штурмом покорила. Нет, решено. Маркиз мне ныне зять». С таким оплотом в этом регионе моей короны власть окрепнет вновь. И на поклон тогда к моей короне придут послы от всех моих врагов. Какие контрфорсы, бастионы, какие фланки, фас и барбакан. Как эффективны рвы и орельоны. Прекрасный замок взял маркиз к рукам. А вот и кот встречает нас у входа и машет шляпой с перышком в тулье. Прилично тут, за стенами, народу. Не будет взять обузую семье. А цитадель! В такой и мне не стыдно Сидеть на троне, грозно подбочаясь. С ее вершины все дороги видно. Враг не проскочит к нам в недобрый час. Как вышкалены слуги, загляденье. Видна тут лапа верного кота. Так носятся, как будто промедление Грозит им смертью лютой от кнута. Обед прошел уютно, в обстановке почти семейной. Дочка, зять да я. Еще и Раклий, рыцарь дюжеловкий. Его я прочил ранее в зитья. Поев, в покое разошлись мы сыто. Приличия? я бдил соблюдены. Невеста со служанкою закрыта. В отдельной спальне с дверью из сосны. Шелка, перины, очень все достойно. Под одеялом мягким засыпал. И думал... Можно помирать спокойно. Я дочь пристроил, как и не мечтал. Рыцарь Ираклий Сегодня ночью все же попытаюсь Добиться счастья в жизни я своей. Моя принцесса, на ночь запираясь, Оставила платочек у дверей. А это знак. Я это знаю точно. Язык любви я помню наизусть. Я подберусь к двери той этой ночью. И в комнату тихонько постучусь. Вы обронили, дева, сей платочек, Скажу я, томный вздох слегка издав, И протянув его, вручу цветочек, Из вазы по пути его достав. А дальше все по Андре капелану И натиск страстной ласки, и напор, И поцелую в трепетной глани, И взглядов треволнительный укор. Вот полночь близится, луна в зените, Я, лютню взяв и розу прихватив, Иду в потьмах в любви моей обитель, Играть любви волнительный мотив. Но что за шорох слышится мне сзади? Сквозняк холодный спину мне назнобит, И рык утробный, будто демон ада, За мной крадучись, кошками смердит. Ах, как мне больно, зад мой так укушен, Кровь льется по дворцовому ковру, Бегу, слезами ярости удушен, Я к лекарю, иначе я помру. Звался всегда, и рак ли я отважный, Но есть предел отваги завсегда. Коль враг в ночи укусит орган важный, То отступить мне можно иногда. Маркиз в своем замке. Я до сих пор не верю в то, что происходит. И все, мне кажется, я сплю, и все мне снится. Но сон чудесный длится, длится, не проходит. Но волшебство все не проходит, длится, длится. Я ждал себе разоблачений и кары. Я ожидал, что близок час расплаты. Но все сильнее меня окутывают чары. Но чары делают меня почти крылатым. Как благодарен я коту за все мучения. За то, что вдавливал в меня он этикеты. Иначе в землю провалился под смущение, когда с принцессой был посажен я в карету. Как хорошо, что кот гонял меня на прорубь, что закалил я тереса свои иуды. Иначе точно окалил я в эту пору и при принцессе бы сварился от простуды. Но это ладно. В шоке я, как он прекрасно, продумал план свой до да мельчайших до да деталей. Я ж только молвил «Карабас!» И стало ясно, что всем вокруг меня о чем-то ясно стало. Я только молвил, что Маркиз, и будто в сказке, меня одели в драгоценные одежды. Я в первый раз вообще видал такие краски, да и вообще по жизни рос таким невеждой. И вот хожу я по покоям подворцовым, и вспоминаю день, что весь провел я с нею, и удивляюсь я, ну что во мне такого, как до сих пор в душе на что-то я надеюсь. Она так вежливо со мной весь день общалась, и был таким я неотесанным и глупым. Так глупо врал, когда она вопросы задавала, И так смущался, если выразился тупо. И вот лежу я на перене Пуховой, На самом краешке огромнейшей кровати, И все боюсь, что глаз сомкнул, И снова я окажусь на мельнице у брата. И лишь под утро сдался я объятием сонным, И провиденью будущее верил Проснулся в полдень с колокольным звоном, И лишь тогда в судьбу свою поверил. Кот-оборотень. Ну, что сказать вам. Превращение скилл сегодня я успешно прокачал из за гузно сей ночью укусил к принцессе шедшего дворцового хлыща. Притом издержек образа львиного, каких я опасался получить, я избежал. Окорока свинного людским гузном не тянет заменить. Гузно я откусил и плюнул в ров на редкость мерзкая гузнова дворянина. Не юдоед я сотня процентов, мне мышь милей, или та же хоть свинина. Но тать поганый выбесил меня, и я еще задам ему вопросы. Каков подлец, средь ночи, а не дня, поперся в будуар к невесте босса. Я б рассказал ему, да на дуэль нам не с руки с пижоном вызываться, ведь научить я толком не успел моего босса в конной сбруи драться». Да и на палках фехтовать не то, что на вещах в доспехах благородных. Нет преимуществ тут у нас, зато мы знаем много мудрости народных. Вот, например, сегодня пол затка лишился гад, и день лежит в постели, а босс, пускай, поженится пока, чтоб вражьи все интриги не успели. Сегодня я ревизию провел в дворцовом арсенале и конюшнях, колодцы вычистил и кухню перевел на летний цикл, чтоб было не так душно. Всех слуг пересчитал и записал. Всем жалования выплатил я врозь. И сразу вычислил все тех, кто воровал, кошачьим глазом вижу их насквозь. Я на первый раз просил им, но сказал, что в следующий раз сажу с говном их. И вроде уяснили. Мой оскал им дал понять, кто есть хозяин в доме. На кухню стали мясо привозить, едва прошел слушок про людоеда. Народ ожил, Всем стало легче жить, и меньше надо думать об обедах. Однако ж, намекнуть бы королю, что в путь обратный надо отправляться. Мол, ах, гостей я в замке так люблю, и жаль, подходит время расставаться. А то, боюсь, закончится еда, ведь людоед гостей любил лишь жрать. И я подозреваю иногда, что слуги здесь не прочь обворовать.